пиок В пустыне я бродил и встретил Бога. Он, на колени пав ладони погружал в песок, и к небу воздевал их раз за разом, смотрел, как вниз песчинки мелкие летят. Сойдя с усталого коня я подошел и замер пред хозяином пустыни и долго наблюдал движение пыльных рук. Он поднял наконец глаза с мольбою: « Где дети? Бог вскричал. «Где деточки мои?» Последний поклонник — рыбак Кельтат. В груди жгло, но благословенное онемение быстро наполняло легкие. Скеллара подвинулась, чтобы лучше видеть вставшего у борта резчика. «Ты смотришь вдаль», — сказала она, озирая бескрайность моря. Он вздохнул, кивнул. «Думаешь, о ней? Как там ее звали?» «Апсалар». Она засмеялась чему-то своему, снова вдохнула дым и выпустила змейками из носа и сложенных колечком губ. Три струйки слились воедино. «Расскажи о ней». Резчик оглянулся через плечо. Скелара, не желая заканчивать беседу, сделала то же. Баратол стоял на носу. Чаур уселся рядом у его сапожищ. Искарал прыщ и Магора куда-то пропали. Наверное, в каюту внизу обсуждать таинственные ингредиенты для супа. черный мул исчез несколько дней назад рещик подозревал что его вытолкнули за борт хотя и коррал в ответ на его вопросы только улыбался mapпо скрключчился на корме поджав под себя ноги он раскачивался и рыдал он рыдал все утро и никто не мог понять что за злосчастная мысль гложит егорезчик снова обратил взор к морю скиллаа с готовностью сделала то же самое и схватилась за трубку дару джейтс заговорил Я вспоминаю после большого фестиваля в Даружестане случился еще праздник в честь пострамления малазанских агентов на тот момент. Дело было в поместье колла перед нашим уходом О боги, как давно это было Вы уже встретились тогда Да была музыка и абсалар танцевала. он бросил на нее робкий взгляд. Она танцевала так красиво, что все смолкли и принялись смотреть. Рещик качал головой. Я даже вздохнуть не мог сскииллара. И так возникла любовь. Такая никогда не иссякнет. Ну и пусть. Хорошее воспоминание Речик: ерись за него. Я не танцую, разве что если напьюсь или как-то иначе одурею. Тебе не хватает прошлых дней скииллара. Что ты сейчас намного веселее? Как это? «Ну, видишь ли, мне теперь все удается. Все-все. Это вдохновляет». «Знаешь, Скеллара, я завидую твоему счастью». Она улыбнулась. Действие простое, но потребовавшее от нее напряжение всех сил и всей воли. «Ну и пусть», — Рещик сказал. «Думаю, думаю, что хочу тебя обнять. Прямо сейчас, Скеллара». «Не совсем та причина, но, видишь ли, В нашем худом, проклятом мире нужно брать, что дают, любую малость. Три потока, ставшие одним. Карса Орланг поднял голову, когда сама Рдеф подошла и уселась рядом. Яростные порывы ветра суетливо поднимали волны. Те стучали по бокам корабля, неустанно, как будто невидимые духи вознамерились разорвать ладью на части. «Ну, женщина, почему ты такая радостная?» случилось нечто дай-ка мех я пророгла до костей он протянул ей медвежью шкуру бери слава твоему мучениччеству о карса орланг напрасные слова буркнул он я не стану мучеником ни для кого даже для богов просто шутка тупоголовый слушай нечто действительно случилось штурм вышли сотни эдурских воинов и отряды литерийцев с чемпионом Карс охмыкнул. «На кораблях таких уже уйма!» Но вернулись с битвой лишь чемпион и его слуга. И еще один литереец. Остальных перерезали. «Где была эта битва? Мы не встречали других ладей?» «Они пришли через путь. Но главное, я слышала имя чемпиона. Вот почему поспешила к тебе. Пора сматываться склятого корабля. Едва заметим землю, за бортом прыгаем. Ты сказал, я радостна? Неправда. Я напугана. И кто этот пугающий чемпион? Его имя Икарий, губитель и слуга его трель. Она нахмурилась. Нет, грал. Ты знаешь Икари, Ты слышал страшные легенды окружающие его имя. Никаких легенд не знаю, Сардев, но мы однажды сразились с икарием. Мне помешали его убить. Карса, но таблака улыбнулся. Ты порадовала меня женщина, Я охотно встречусь с ним снова. Она уставилась на него, пронзая взором сумрак трюма и промолчала. На другом корабле того же флота таралаквит свернулся клубочком, лежа лицом к борту, его сотрясали судороги. И Карий стоял над ним и говорил: «Трудно понять, литерийцы прежде так меня презирали, что же изменилось? Я вижу в глазах надежду и поклонение и это непонятное уважение действует мне на нервы отойди пробубнил грал мне плохо оставь меня боюсь друг мой это не физическая болезнь прошу выйдем на палубу вдохни живительного воздуха он успокоит тебя уверяю нет и карри осторожно присел чтобы глаза его оказались на уровне глаз бунтующего талака я проснулся сегодня более свежим более счастливым чем когда-либо я ясно чувствую что прав во мне теплота мягкая и утешительное она не исчезает не понимаю тебя друг тогда проскрежетал полным яда голосом грал я должен снова рассказать тебе кто и что ты есть я должен рассказать и приготовить тебя ты не оставляешь выбора не нужно мягко ответил и карри кладя руку на плечо таралла Глупец прошипел грал, сбрасывая руку. в отличие от тебя я помню и сплюнул. Икарий встал и поглядел на старого друга с высоты своего роста. Не нужно, сказал он снова и отвернулся. Ты не понимаешь. Уже не нужно. Он стоял на самой высокой башне паяцевого замка. ничегого не выражающие глаза взирали на хаос внизу. корабли от юнкта выходили из гавани устремляясь в темные просторы моря справа от него всего в трех шагах начиналась трещина придавшая всей смотровой платформе угрожающий крем трещина возникла едва год назад она проходит через всю крепость до погребов усилия инженеров не приносят результатов что ставит их компетентность под серьезные сомнения старое сердце малазанской империи ранено и он не ждет что оно долго продержится человекловек ощутил рядом присутствие, но не обернулся Император раздался его тихий голос Даненькока не виделись. Шпот престола тени прозвучал тихой угрозой Ты всегда таким будешь, таишь рэн всегда и всюду тихое фырканье голос раздался ближе. Ты снова позволил загнать себя в клетку С ума меня сведешь. ночь выдалась хлопотливая заметил высший маг империи Ага ты ощутил мою деятельность разумеется не такая прочная клетка как мне казалось Я стараюсь быть дальновидным маг помолчал как и ты он глянул на бесформенную кляксу тьмы рядом подозреваю новая роль мало что изменила Ты вступил в заговор с быстрым бном и коламом Ты помчался к ним в семь городов, и чего достиг? Императрица стоит на зыбучем песке. Джистал бродит без оков по коридорам власти. Когти ослаблены и прогнили изнутри. Мои верные виканцы в осаде. Скажи-ка, Тайшрен, мог ли ты предвидеть ответ Дрэк на измену жрецов и жриц? Измену? Дрэк истребил от твоих сотоварищей в каждом храме. Высший маг помолчал. бог становился все беспокойнее год назад один мой старый друг спешно направился сюда отплыв из великого храма дрек в картуле так ты зналтай шрен тихо улыбнулся нанятый им корабль принадлежит мне увы он об этом не ведал так и знал воскликнул престол тени ты никогда не покидал культа черв осени вестник смерти а смерть приходит ко всем ко всем нам смертным, Как можно забывать об этом, какой смысл? Империя моя не дрек, не твоя. Император, твоя параноя всегда пугала меня даже больше твоей жадности. Во всяком случае лоиин правит, пока что или покосился он на бога. Ты планируешь триумфальное возвращение. Спасти всех от самих себя, ну уж нет ненависть самый цепкий сорняк нашего мира особенно если люди вроде тебя бездействуют я насадил много судов император но все они одичали или погибли почему ты согласился стать бритой костяшкой в дырке для быстрого бена высший маг удивленно моргнул и почему он не позвал тебя когда я послал его в такой кошмар я был бы очень разочарован медленно проговорил Тайш-Рен. «Если бы он позвал меня так скоро. Я уже сказал, что стараюсь проявлять дальновидность в делах этого мира». «Почему Дрэк не убедила тебя?» «Она пыталась». «Что?» «Но я отговорил». «Возьми меня, бездна, как я тебя ненавижу!» «Даже боги должны уметь сдерживать темперамент», заметил Тайш-Рен, «чтобы не подавать дурной пример». Что ты сказал Дрек? То что сейчас сказал тебе. Мой темперамент в порядке. Я совершенно спокоен, исхожу яростью и гневом, да, но спокоен. Они помолчали. Наконец бог пробормотал: Бедные мои векканцы. Они не так уязвимы император, как ты страшишься. у них будут не хил и бездна. у них будет тимул а когда он состарится через десятки лет он обучит юного воина чье имя колтейн макс сложил руки за спиной хмурясь на задымленный город занималась заря если хочешь страшиться страшись за своего ребенка я ничего не лжешь норов вышел из щупова кабака и ты убежал тактическая необходимость разумеется «Ты сидишь в гадючьем гнезде. Рад за тебя. Прощай!» Таиш-Рен изобразил поклон. «Император, прошу передать приветствие Котильону. Передай сам, если осмелишься». Не я отнял у него Калама. Кстати, убийца жив? «Он в мертвом доме. Я ответил?» «Не вполне. Знаю». Престол тени радостно захихикал и пропал, словно туман на ветру. Утро выдалось ясное, солнце уже припекало, старший следователь остановился у входа в имперскую канцелярию картулом, поправил мундир, убедившись, что на нем не складочки, лизнул ладони и заботливо пригладил буйные волосы, Ну, буйные в его представлении. Ббросил взгляд на сапоги, удостоверившись, что они начищенны до блеска и торопливо взбежал по ступеням. скорее кивнул, нежели формально отдал честь замершим по сторонам стражникам и по коридору к конторе командора уверененный и короткий стук.лышав заглушенное дверью разрешение войти он распахнул створки и с троевым шагом подошел к столу за которым сидел офицер. тот поднял взор и скривился Ладно напыщенный осел давай излагай старший следователь невольно сник, но приложил все усилия чтобы скрыть это. Я прибыл доложить вам, сэр, относительно расследования тщательно проведенного мною по делу о таинственной смерти жрецов и служителей храма посвященного дрек и находящегося на да хватит ты хотел доложить результаты переходи прямо к ним. Влушаюсь, сэр, учитывая отсутствие свидетельств противоположного рода сэр, прихожу к единственно возможному выводу. посвященный дрек все как один свершили оргию самоубийства в течение одной ночи. Липкие глазки неприятно долго разглядывали его. Сержант Хеллян, проводивший расследование в прошлом, пришла к тому же выводу. «Очевидно, она была старательной женщиной, сэр. Пьяницей. Я отослал ее в четырнадцатую». «В четырнадцатую?» «И изложи выводы в письменном виде», — сказал командор. «И закрой дело. А теперь вон отсюда». Старший следователь отдал честь и вышел со всем оставшимся у него достоинством. вдоль по коридору новый кивок стражи в двери во внутренний дворик затем по ступеням тут он помедлил поднял голову солнечные лучи разбрызгались по великолепным сетям пауков паральтов ныне ставших обитателями города картула Узоры кристальной красоты бриллиантовые нити блистающие на фоне поразительно синего неба Оимизм возвращается подумал он решив что никогда еще не видел столь потрясающего зрелища и и пошел легким шагом сапоги звонко стучали по камням мостовой десятки громадных пауков прячущихся в пещерках выратых в стенах башен смотрели холодными фасетчатыми глазами смотрели вниз на всех кто там ползет смотрели иногда с любопытством но всегда спокойно хотя шепот голода проносился по жидким мозгам сети расставлены столь хитроумные ловушки недолго остаются пустыми на этом заканчивается сказание шестое из малазанской книги павших текст читал кирилл головин звукорежиссер эмиль соатбаков дизайн обложки павел кунгурцев перевод киницик карбарн редактор перевода руслан Ггемазов озвучено в 2020 году